Глава десятая. Арина. Жизнь определенно удалась. Это я поняла после того, как с комфортом разместилась в глубоком мягком кресле, а на письменном столе передо мной, потеснив какие-то папки с бумагами, слуги принялись выставлять с тарелки сумму помрачительно пахнущими блюдами. «Передай, пожалуйста, булочку», — попросила, откусывая от куриной ножки. М -м, кайф Зажмурилась от удовольствия, и довольно простонала, размахивая окорочком, словно дирижер своей палочкой. «Вкусно?» — заинтересованно уточнил парень. «Божественно!» — довольно промычала я, но, вспомнив об одном важном моменте, перевела на Нага взгляд. «Слушай, а как тебя зовут вообще?» «Шантар», — ответил он и замер, ожидая моей реакции. «Шантар! Красиво!» Я думала, у вас должны быть имена с обилием шипящих. Ты не подумай. Я не расистка и не навязываю какие-то свои дискриминационные взгляды. Просто мало знаю о таких, как ты. Призналась честно, похрустывая свежим огурчиком. Вина?» — предложил Шантар, с интересом наблюдая, как я планомерно уничтожаю завтрак или обед. Сам же лишь катал в руках большое румяное яблоко, да изредка откусывал от него с комфортом, устроившись на каких-то восточных подушках, Свив свой хвост в кольца. Нет, спасибо. Сок, если можно, улыбнулась, замотав головой. Мне еще вашего темного властелина искать, какое вино? Парень негромко хмыкнул, но послушно наполнил мой стакан яблочным соком. А почему ты называешь Аркену властелином?» А что, он не ваш властелин, разве? удивилась, отпивая из стакана. Он наш император. Ну и. «Император разве не может быть властелином? Самый настоящий властелины есть», — заявила категорично, с сытым вздохом отодвигая опустевшую тарелку. «Он владеет этим замком, землями, на которых он стоит. Ему подчиняются все королевства. Властелин». «Ммм, допустим. А тёмный почему?» — усмехнулся парень, покручивая в руках яблочный огрызок. «Властелины светлыми не бывают. Значит, темный. Отчеканила авторитетным тоном, посматривая на блюдо с фруктами. Интересно, влезет в меня еще один персик или хорошего понемножку, и пора уже выдвигаться искать этого властелина неопределенного оттенка. Если только темный, то, может, имеет смысл опустить эту приставку и оставить лишь титул властелин? предложил парень, уже в открытую забавляясь. не не звучит. Властелин Аркенус. Фи. «А вот темный властелин Аркенус...» «Тоже, конечно, Фи, но что поделать, против правды не попрешь. Я сокрушённо развела руками. «Можно взять по цвету магии», — предложил он воодушевленно, явно увлёкшись идеей определиться с цветовой гаммой своего правителя. «И какого она цвета?» Я в его исполнении видела голубоватую дымку. «Что, теперь кричать на каждом углу, что у нас голубой властелин?» «Нет». Выпалил Наг поспешно. «Голубого властелина нам не нужно». «Вот и я о том же. Так что соглашайся на темного, неопределенного оттенка. Но властелин-то какое? К нему еще вернемся. Расскажи о себе. А лучше покажи». Я моментально переключилась на более интересную для меня тему. В конце концов, умирать по естественным причинам прямо сейчас не собиралась, судя по моему самочувствию. А мои близкие все равно забудут все, связанное со мной. Как только властелин довершит начатое, значит, могла себе позволить еще с полчасика побалдеть в приятной компании. Опять же, подождать, пока в животе все уляжется. Что показать? Меня одарили подозрительным взглядом и на всякий случай отодвинулись чуть дальше. А что ты можешь? Ну, не знаю. Язык, что ли, покажи. Протянула заинтересованно, все же цапнув с под носа аппетитный персик с бархатистой шкуркой, источавший тонкий аромат. «Зачем?» — подозрительности в глазах и голосе значительно прибавилось. «Жалко, что ли? Хочешь, тоже покажу?» — предложила легкомысленно, укусив сочный плод. Сладкий, липкий сок тут же потек по подбородку, шее, пара капелек попали на грудь. «Черт!» — отложив коварный персик в сторону, схватила льняную салфетку со стола и в полголоса, ругаясь на саму себя, принялась тщательно вытираться. «Хочу!» В голосе парня появились обволакивающие бархатистые нотки. Серьезно хочет? Ну ладно, мне не жалко». Тут же радостно высунула язык, помычала пару секунд. На лице Нага отразилось удивление, и едва ли не обида. Все, показала, теперь твоя очередь. Давай, демонстрируй язык», — заявила непреклонным тоном, прикидывая, куда бы бросить скомканную грязную салфетку. Подумав, скрутила из нее что то типа корявой розы и выдрузила на край стола так ты серьезно про язык да я вообще сама серьезность ну с тяжелым вздохом парень послушно высунул язык едва не прикусил его когда я издала громкий восторженный писк милота какая зачем спрятал огорчившись когда парень плотно сжал губы спрятав свой черненький тонкий раздвоенный как у змеи язык вдруг потокать захочешь — прошепелявил он. Так и прикусил. Или от стресса змеиные повадки проснулись. Вот и полезли все эти шипящие. «Да ну, там слюни! Фу! Кстати, а яд у тебя есть? А клыки? А какой длинный сам язык? Открой рот!» — скомандовала, все же вставая с кресла, и двинулась к своему новому знакомому. Но тот был на чеку, и одним слитным движением практически перетек в другой конец комнаты, встав так, чтобы между нами был письменный стол. «Шантар, куда же ты?» пропела ласково, пытаясь обойти препятствие, но инак не стоял на месте. «Все у меня есть. У других нагов посмотри. Почему я?» «Ну, Шантар, друзья так не поступают. Но ну, я даже подходить не буду. Покажи только». Практически взмолилась, скорчив просительную мордочку. «Только я сык? уточнил он с подозрением. «И клыки. И все, Наверное. А что у тебя еще есть необычного? Кстати, а как вы размножаетесь?» Меня осенило очередной идеей, и я с нездоровым интересом уставилась на край его туники, из-под которой виднелся его змеиный хвост. В ответ от Шантара донесся полустон-полувсхлип. «Что? Неужели все настолько плохо? Бедненький. Ты не переживай. У многих представителей иных рас, уверена, бывает просто не получается. Живут нормально и без этого. Опять же, не зря придуманы платонические отношения. Ты прости, если затронула болезненную тему. Я ж не знала. Начала сокрушенно, испытывая некоторую неловкость, что наступила на его больную мозоль. Правда же, не хотела. Что не знала? Нормально у меня все? От возмущения Шантар даже шепелявить перестал. «Да?» Вот и хорошо, а то у меня с утешениями тоже как-то не очень. А ты можешь только с представительницами твоей расы? заинтересовалась, прикидывая, как бы потактичнее спросить, как у него там все устроено под туникой. Правда, тактичность тоже никогда не была моим коньком. Все я могу, и со всеми могу, и сколько угодно могу, выпалил парень полуистерично. Бабник! припечатала разочарованно заставив его поперхнуться следующей фразой. «И вообще, кричать о таком неприлично. Или считаешь, что женщина — это второй сорт?» Я аж задохнулась от возмущения. Тут, понимаешь ли, со всей душой, а он вот какой, оказывается. «Я уже ничего не считаю», — пробормотал Нак совсем тихо, с несчастным видом. «Слушай, давай я дам тебе еще раз потрогать мой хвост, и мы закроем на этом тему, а? Давай. Не упускать же такую возможность». К тому же сам предложил. Хм, какой же он классный на ощупь! Теплый, чуть шероховатый от твердых чешуек. Кстати, а можно я отдеру одну чешуйку на память и не забыть умильно похлопать ресницами? И нечего сразу смотреть на меня с таким ужасом. Я просто спросила.